Так, скелета я как-то победил, но продвинулся ли я хоть на шаг в развитии? Из кучи костей я поднял магический камень, после чего осмотрел себя. Вдруг есть какие-то изменения? Вроде ничего. Стоило только подумать об этом, как кости и скелеты засветились, и этот свет направился ко мне. Всё ещё жив? Именно такой была первая мысль, я быстро приготовился к бою. Но свет меня не нёс агрессии. Уйти я не успевал, и он проник в меня. И вопреки всяким ожиданиям, Вреда он мне не причинил. Скорее уж предал сил. Свет впитался в меня, и использованная мною кива остановилась. А мана и святая сила, кажется, немного увеличились. Вот как действует изменение формы существования монстров. Похоже, много времени это не займёт. И хоть меня переполняла сила, голем я не стал. Даже мой внешний вид не изменился. Зеркала не было, так что лица я видеть не мог. Но руки, ноги и тело не поменялись. Так что лицо, скорее всего, тоже. И всё же. «Всё это бессмысленно. Так я думать точно не мог. Всё-таки измениться после победы над одним-единственным монстром я не мог. Всё это я прочитал в книгах, а там были написаны лишь предположения. Если бы это случилось после убийства одного монстра, всё доходили бы высшие монстры, а мир превратился бы в ад для людей. Чудовищ, конечно, много. Чудовищ, конечно, много. И они представляют угрозу для людей. Но большинство из них можно уничтожить. Так что человечество может без проблем создавать города и деревни». А ещё в тех книгах было выдвинуто предположение, что большинство монстров развиваться не может. То есть просто измениться не получится. Надо одолеть кучу сильных существ и подождать много лет. Я же, будучи монстром, победил такого же хилого монстра. Откуда уж от развития взяться? Но раз уж я мог ощущать рост, то это уже довольно неплохо. Это очень вдохновляло приучить и того, что когда я был человеком и тренировался каждый день, притока сил не ощущал. Побеждая монстров, я всякий раз буду становиться сильнее. То есть с каждым разом будет легче. Может и не каждый раз, но раз раз, значит и ещё это должно произойти. Правда, неизвестно, сколько монстров надо победить. Но остаётся лишь попробовать. С этими мыслями я продолжил свой путь по лабиринту. В итоге, после каждой победы, я становился чуточку сильнее. Я встретил несколько монстров. Скелетов. Победил их, а потом поглотил их силу. И всякий раз мои способности увеличивались. Теперь и дело моё начало двигаться легче. Мой первый удар с использованием ки. Едва помог мне расковать голову скелета. И сейчас, если бил как следует, мог разнести черепушку. Возможно, скоро и с Тиной справлюсь. Я чувствовал, что стал уже достаточно сильным. Тина – такой же особый монстр, как и скелет, только это бесформенная жидкость. Физические атаки против них малоэффективны. И для победы лучше использовать магию. Хотя против них работают и физические атаки. А ещё можно разрушить орган тела. Ядро. Тогда тело будет разрушено. И останется только магический камень. Но это не так просто. Чтобы пробить ядро, нужны навыки водения мечом или копьём. И на это требуется способность выше среднего медного класса. Я был авантюристом похуже среднего уровня, так что ничего подобного не мог. Также можно было разрушить жидкое тело до такого уровня, что оно уже не сможет восстановиться. Это было просто и по силам мне, только требовалось время. Тело Тины состоит из жидкости, так что даже если её раскидать, она будет прицеплять отобравшиеся части к своей основе и восстановится. Так что надо было разнести её сразу или на большой скорости. И раз в скорости я был не уверен, оставался сильный удар Ки. То есть в день можно было охотиться на одну Тину. Слабо. Но такое шудел слабейших из медного ранга. К тому же, я действовал один. В группе обычно есть маг. Он может спокойно пользоваться огненным шаром и земной стрелой. И способен без проблем расправиться с Тиной. Ребят, использующих такие неэффективные методы, как я, – меньшинство. Я же охотился на скелетовых гоблинов и зарабатывал не так уж и плохо. Раньше Тина была неприятным врагом для меня. Но в нынешнем состоянии я мог её одолеть. Я уже привык к этому телу, мог обходиться без скилл в бою, так что вполне мог раздести Тину. Может попробовать? Так я думал сейчас, а ведь будучи человеком, держался от этого врага подальше. После моей кончины прошло уже достаточно времени, так что противники уже должны восстановиться. Это если никто на них не охотился. Если бывал в лабиринте достаточно долго, То получилось понять по местной атмосфере и внутренним часам время. Там, где много людей, запах крови и железа сильнее, а по стенам проходит вибрация. Я часто бывал здесь и мог понять, сколько времени. А ещё знал, сколько здесь бывает авантюристов в этот час. И по моим ощущениям, людей здесь практически быть не должно. К тому же рядом с Бальтом был ещё один основной лабиринт. Лабиринт новой Луны. Он был мало исследован, и там хватало неизведанных территорий и уровней. Потому большая часть авантюристов ходила туда. Здесь же были в основном одиночки, не охотившиеся в группе. Как раз такие, как я. Мне и самому хотелось пойти в лабиринт новой луны, только монстров там было больше и атаковали они группами. Для одиночек это была смерть. И кроме особых случаев, когда можно было присоединиться к какой-то группе, приходилось лишь охотиться здесь. Вообще звучит это довольно жалко. У меня несколько причин заниматься этим в одиночку, но в основном просто никто не хочет со мной объединяться. Всё-таки я занимался этим уже 10 лет и всё ещё был «Медного ранга». Даже невзирая на талант, за 10 лет можно было как-то подняться из бедного ранга». И всё же, иногда встречались те, кто хотел объединиться. Но я мечтал своими силами стать авантюристом «Мифрилового ранга». Потому и не вступал в группы. Эх, такую жизнь я вёл достаточно долго. Так что меня начали называть «Вечно медным». И число желающих пригласить меня в команду снизилось. Довольно печальная история. Так что не надо о ней. Сейчас важнее Тина. Я шёл, поглощённый своими мыслями, и вот добрался до пункта назначения. Я увидел полупрозрачного бесформенного монстра, наполинавшего сферу. Это была Тина. Я приготовил меч и стал приближаться к своему заклятому врагу. Тина была чистой, так что я немного успокоился. Если это существо состоит из чистой пресной воды, значит, оно только недавно появилось в лабиринте. Пройдёт несколько дней, и она наверняка переварит другого монстра или по неведению попавший сюда какую-нибудь зверушку. Так что такой чистый образец очень редок. В таком случае внутри будут плавать перевариваемые трупы и кости. Для новичков-авантюристов это зрелище не из приятных. Если это тело местных монстров или крыс, то ещё ладно. Но когда это был кто-то, напоминавший человека, например, гоблин или другой авантюрист, погибший в подземье, в такой день больше исследовать не получится. Или, скорее, больше этим заниматься не хотелось. Хотя вечно так продолжаться не может. Так что постепенно привыкаешь. Но осадок остаётся. У меня после 10 лет отвращения не осталось. А вообще, авантюристам стоит привыкнуть к нему за год. С учетом этого, Тина передо мной была невероятно чистая. Сейчас я был скелетом и пугал больше, чем Тина, и все же чувствовал себя человеком. Не хотелось разносить Тину вместе с ее добычей внутри. Но та, что находилась передо мной, была чистой. Она только возродилась, и ее жидкость, если есть контейнер, может стать полезным сырьем для гиди авантюристов или алхимиков. Жидкость Тины после кипячения и смешивания с препаратами становится очень даже неплохим материалом. До неё есть много применений, так что она очень даже неплохо ценится. Ещё до того, как я стал скелетом, у меня на поясе была сумка с инструментами. Внутри хранилось несколько контейнеров. Я решил собрать жидкость Тины после её убийства. Я подошёл к раскачивающейся Тине. Заметил меня, она задрожала, и выпустила меня что-то вроде воды. Ожидая этого, я уклонился. Жидкость попала в землю, то начала плавиться. Пошёл дым. Это главное оружие ТИДа – кислотная сфера. Как следует из названия, она выпускает из своего тела кислотные снаряды, и при попадании растворяет свою цель. Даже если это простая кислотная атака, разлетающая сила кислоты не могла убить, и всё же была способна нанести серьёзную травму. По крайней мере, стоит защищать своё лицо. Хотя сейчас, если кислота попадёт в лицо, мои глаза точно не пострадают, и всё же кости расплавятся. В таком случае я скорее не зрения лишусь, а жизни. Кажется, стоит избегать всех атак. И всё же, хоть выстрелы Тины опасны, сама она медленная. Обычно Тина очень медлительна, а движение у неё однообразно. Если быть внимательным, она не так уж и опасна. И если сидеть за кислотными сферами, то этот монстр вообще не страшен. Но из-за доступных средств атаки её не так просто одолеть. Но из-за доступных средств атаки её не так просто одолеть. И всё же я стал сильнее, поглотил силу убитых скелетов. Я уже мог двигаться так же быстро, как когда был жив. А ещё я был уверен, что одной тени не проиграю. Медленно приближаясь, она атаковала кислотными сферами. Я занёс меч, использовал Ки и приблизился на большой скорости. Ударил прежде, чем Тина опять меня атаковала и отступил. Я почувствовал удар, но не думал, что мог победить одним лишь ударом. Именно поэтому я действовал. И всё же, Тина не пыталась преследовать меня. Она начала дрожать, а потом прекратила и опала, будто её покинула душа. Так бывает, когда Тина умирает. Она лишается силы поддерживать своё тело. И жидкость лишается того, что удерживало её вместе. То есть Тина умерла. И я был удивлён тем, как всё просто вышло. Всё-таки у меня, авантриста медного ранга, не было силы победить Тину одним ударом. И всё же сейчас я действую на пределе способностей. Я не мог подтвердить это. Но, возможно, мне удалось попасть в ядро. Если так, это единичный итог. В следующий раз, сражаясь с Тиной, буду исходить из того, что за один удар мне не победить. Так что буду соблюдать осторожность. Так, сырьё Тины. Коснувшаяся земли часть тела Тины становится непригодной, так что её надо было собрать немедленно. Если тыкнуть в живую Тину, будет ощущение упругости, но мёртвая по ощущениям как желе. С ней можно делать всё, что угодно. Я достал контейнер и заполнил его таявшим телом Тины. Тина – опасный монстр, стыляющий кислотой. Но после смерти она не проявляла такой кислотности. Когда её касаешься, она становится скользкой. Её иногда используют в качестве косметики для женщин. Именно в косметике жидкости тины очень даже эффективна. Она куда лучше простого восстанавливающего лекарства. Остремению женщин красоте красоте нет предела. Но я из монстров косметику производить не собираюсь. Так-то. И всё же материалы, взятые у монстров, часто оказывают серьёзное влияние на тела людей. Они омолаживают. А по легенде, могут подарить бессмертие. Так что нет ничего странного в том, чтобы использовать их. Думаю об этом, я рассматривал тела в контейнере. Убедившись, что тот полон, вытащил его из тела тины. Хм, за это можно неплохие деньги получить. Хватит, чтобы несколько дней прожить. На чистой тине можно неплохо заработать. Когда её встречаешь, можно и час подождать до следующего воскрешения. Чтобы получить чистую жидкость, нельзя использовать огненный шар или земляную стрелу, или пытаться быстро одолеть врага магии. Её надо было победить простым оружием. То есть собирать жидкость может только умелый или очень терпеливый боец. А если можешь победить Тину с одного удара, то лучше найти способ подзаработать побольше. В нынешнем состоянии продать материал и заплатить за жильё я не мог, так что толку от него не было. Нет, рано или поздно я стану голем, и тогда смогу пойти в город и продать материалы. Насчёт гостиницы, не знаю, позволит ли кто-то мне остаться, но кто-нибудь уж в сарай меня впустит. В принципе, я мог представить, кто из моих знакомых мог принять то, что я стал монстром. Думая об этом, я продолжил охоту. Я почувствовал что-то странное, когда убил уже пятую Тину за день. Мне довелось сразиться уже с кучей монстров в лабиринте, но, похоже, дело было не только в удаче, когда я одолел Тину с одного удара, ведь у меня получилось повторить это достижение. Похоже, силы я быстрее, чем когда я был жив. Когда я был авантюристом, у меня ни разу не появлялось ощущение, что мои навыки становятся лучше. Я не становился сильнее, и теперь я не сдал радоваться или горевать тому, что я умер. Но становиться сильнее всегда приятно. Неизвестно, буду ли я и дальше расти или когда-нибудь это прекратится. Но пока я буду стараться и продолжать сражаться. Победив десятки монстров, теперь я ощущал что-то необычное. Не что-то неприятное. Скорее непривычное, поднимающееся из глубин моего тела. И всё же я переживал. Вдруг это что-то странное. Потому попробовал подавить, но напрасно. Внутри начал раздаваться какой-то звук. А потом всё тело обволокло светом. Что происходит? Пока я думал об этом... Моё тело, обволоко и сушёное мясо. Оно заполняло меня, будто пытаясь скрыть белый свет костей. Я догадывался, что происходит. Это то, чего я желал. Изменение формы существования. Это ведь сейчас происходит. Так я думал. Это явление продолжалось какое-то время, распространяясь на всё моё тело. Сухая плоть, обволока, руки, ноги, всё тело. До сих пор были лишь кости. А теперь плоть. Через какое-то время всё прекратилось. Я же начал осматривать своё тело. И правда появилась плоть. А ведь раньше мяса не было. Только это была некрасивая человеческая кожа, а какая-то мёртвая. Ощущение такое, будто она какая-то дряблая. Не все кости были прикрыты. Временами они проглядывались. Теперь я стал ходячим мясом с костями. Если поднимусь на поверхность, от собак и волков отбоя не будет. Попробуют меня сожрать. С телом всё понятно. Насчёт лица не знаю. зеркала то нет, но могу представить. Я знал, у кого была такая подгнившая кожа на костях. У гулей. Именно им я стремился стать. На моей памяти гули напоминали людей с облезшей кожей, под которой мясо с торчащими костями, по ощущениям тело довольно ссохшееся. То есть мерзкое. Да, бессмертная нежить в виде ссохшегося трупа. Вряд ли в мире кому-то захочется быть таким, но для меня это был значительный прогресс. Всё-таки у меня появилась плоть, и раз уж у меня получилось измениться, если я постараюсь то смогу стать высшим существом. И это радовало. Высшая нежить по внешности очень близка к людям. Например, если из гуляя я превращусь в вампира, меня уже нельзя будет отличить от человека. Я смогу спокойно находиться в городе. Теперь я могу скрытно проникнуть в город и делать то, что мне хочется. Я знаком с охраной на воротах. Так что если сделаю всё правильно, меня впустят. Да, точно. Пусть иссохшаяся, у меня было тело из плоти. Мне хотелось испытать его. Я напряг голосовые связки и попробовал заговорить. Звуки есть. Здравствуйте. Хм. но не знаю. Говорить могу, но слишком уж скверно. Должна быть нужна практика. Но лучше так, чем когда я был скелетом и вообще не мог говорить. Так я смогу общаться с людьми, вошедшими в лабиринт. «Наверное. Но это если меня кто-то вообще слушать будет». Пока я думал об этом, дзынь. Издалека доносился звук сражения. это меч ударил почему-то. Монстры здесь слабые, и никто из них не мог издать такой металлический звук. Звук металла доносился здесь не так уж и редко. Это значило, что сражается авантюрист. Я услышал это «Здесь человек». А Я был взволнован. Прошел лишь день с тех пор, как я стал обитателем этого лабиринта. И все же я думал, что совершенно один здесь. Обычно я сражался с утра до вечера, возвращался в город и ел, но теперь стал скелетом. В же ничего не видать, и люди сюда в это время не ходили. Так что я должен был быть один, а в таких обстоятельствах даже мне нужна была компания. Кто бы там ни был, я смогу обмолвиться с ним хоть одним словом. Так я подумал, но даже будучи переполненным эмоциями, я понимал, что будет непросто. Сейчас я хотя бы уже гуль, а не скелет. Если внезапно подойдёт гнилец, авантюрист будет на готове и попробует уничтожить. Тут не о чем говорить. Будь это умный монстр, не обязательно так случится. Если гуль, тут уж очевидно. Сейчас я мог лишь держаться в стороне и не позволить авантюристу увидеть меня. И все же, мне было любопытно. Когда так близко человек, разве можно не подойти и не посмотреть на него? Нет, это точно невозможно. Так уж я соскучился по людям. Потому и принял решение. Подойду поближе, а если меня заметят, то сбегу. Поэтому я подумал, что ничего страшного, если я понаблюдаю из-за угла. Стараясь скрыть своё присутствие, я тихонько шёл в направление, откуда доносились звуки. Звуки становились громче, а волнение в моей груди усиливалось. Ещё немного, ещё чуть-чуть, и я встречусь с человеком. И вот я был на месте. За углом разносились звуки битвы. Подойдя поближе, я высунулся из-за угла и увидел, как авантюрист сражается с монстром.